Голова шестая. Ночной разговор. К вечеру беглецы остановились у пологого берега и занялись ночлегом. Небо было ясным, решили обойтись без шалаша. Пока Янди разводила костер, Аюна с Аурангом отправились на охоту. Аюна уже успокоилась после побоища на Огненной горе и вновь стала весела и беспечна. Глядя на царевну Махнач, старался не выдавать счастья распиравшего грудь. Вдобавок их догнал рыку, на котором Ауранк уже начинал беспокоиться. Едва стемнело, Саблезубец выбрался из зарослей и принялся радостно рыскать по лесу вокруг охотников, спугивая дичь. Раздувая огонь, Янди краем глаза увидела, как смотрит на нее Накх. Весь день он молчал, лишь иногда отвечал невпопад на редкие вопросы. Что он задумал? В том, что даже раненый Накх может быть смертельно опасен, лазучится, ничуть не сомневалась. Сегодня и так немногословный Даргаш казался особенно замкнутым и скрытным. И это настораживало Янди. «О чем он догадался?» — размышляла она. «Надеюсь, не о том, кто навел на его отряд лютвягов? Тогда дело плохо». Через некоторое время охотники вернулись с серым гусем, не долетевшим до зимовья. Птицу запекли в углях, обмазав накопанный тут же у берега глиной. После ужина маленький отряд расположился на отдых. Уставший за день махнач упал на шкуру возле костра и мгновенно заснул. Управлять тяжелым, неповоротливым челном было делом почти непосильным для обычного человека. А у так греб за шестерых. Янди вызвалась сторожить первой. За ней Даргаш, и уж под утро, когда тьма сменяется туманной мглой и восходит солнце, Аиуна. Она сама настояла, чтобы нести дозор наравне с прочими. Солнце ушло за лес, черное небо усыпали яркие осенние звезды. Янди сидела у костра, подбрасывая хворост в ненасытное пламя. Сейчас ей вспоминался совсем иной огонь. Тот, взметнувшийся как живой при словах ее клятвы. По коже девушки волной прошел мороз. Всю свою взрослую жизнь она старалась держаться подальше от подобных мест. Именно потому, что с детства помнила, каково оно — жить бок о бок с опасным и жестоким божеством. Не принадлежать себе, осознавать, что в любой миг она может стать жертвой в игре, которую не знает и не понимает. Всякий раз, покидая из украшенной резными змеями пещерный храм, Янди чувствовала невольное облегчение, будто выбралась из западни. Похоже, теперь, сама того не желая, с этой клятвой она опять угодила в селки кто принял ее клятву. Саконский брата гонили господь Сварха. Или в здешних лесах они не имеют силы, и там на холме заправляет неведомый ей подземный дух. Зачем я только поклялась пощадить Тхери? С досадой размышляла она. Разве он щадил меня? Подумать только. Я когда-то верила, что мы будем всегда вместе. Взгляд Янди застыл. Глупые детские мечты. Как быстро она тогда от них избавилась. И все же в том, что он ушел, не простившись, и унес в никуда ее сына, было что-то непростительно обидное, нечто такое, что годы не избывают. Янди вскинула голову, скорее ощутив, чем услышав чье-то присутствие рядом. Доргаш сидел на корточках в нескольких шагах от нее. — И подпустила меня совсем близко, — произнес он с удивлением. Янди хотела простодушно ответить, что задумалась, но лишь дернула плечом. С того места, где ты лежал, достаточно одного легкого движения запястьем, чтобы метнуть нож. Либо я тебе верю, либо нет. — И ты мне веришь? — Если бы не верила, ты бы не проснулся. Вернее, не очнулся, еще там, на заимке Станимера. «Верно!» — кивнул Накх. я все же хотел бы понять, кто ты, прежде чем смогу решить, верить тебе или нет». «Глупости!» — отмахнулась Янди. «Накх верит своим отцу и матери, Саару, теперь вот Сарсану, сану А чужеземной девушке Накх не поверит никогда. Он всегда будет подозревать ее, ведь так?» «Так, но сама посуди». «Разве могу я не подозревать тебя? Прежде я знал тебя как венскую травницу, но вчера ты говорила со стариком на его языке. Никто не знает язык саконов, кроме саконов. Лишь на Акхе понимают их оба наши племена в родстве. Тогда же ты бросилась на меня с ножом. Я не хотела причинить тебе вреда». — мягко ответила Янди. — Но не могла допустить, чтобы ты тронул старика. — Хотела, не хотела. Думаю, в этой земле не нашлось бы воина, кроме разве оборотней Станемира, который, прежде чем сунуть острие к моему горлу, на время отсушил мне другую руку. ты это сделала запросто, будто иначе и быть не могло. Когда я понял, что ты не та, за кого себя выдаешь. «Потом-то убила волчат Лютвягов». «Кто ты, Янди?» «Венская травница», — не моргнув глазом, ответила девушка. «Кстати, пришло время сменить тебе повязку. Иди сюда, помогу снять рубаху». «Чего ты сейчас хочешь?» — с ухмылкой спросил Даргаш. «Излечить мою рану или прервать мне дыхание?» «Здоровый воин в пути полезнее, чем мертвый», — вернула улыбку Янди. «Ты задал вопросы. Что ж, мне скрывать нечего, я отвечу на них. Сам знаешь, если я попытаюсь солгать, рука моя дрогнет. Ты сразу почувствуешь это». «Хорошо. Говори». Янди встала, подошла к Даргашу, осторожно помогла ему избавиться от рубахи и принялась за дело. Бережно сматывая тугую повязку, разворачивающую плечи Накха, она начала рассказ. «Я почти не помню родных земель. Родители мои погибли от рук лютого врага, когда я была совсем мала. Меня спасла тетка, сестра матери. Она увела меня из разоренного дома в тайное место в глуши. Там мы жили много лет. Среди моих воспоминаний пещера, очаг, в котором горит обложенный камнями огонь». «Кажется, я любила смотреть в пламя. Кроме меня там жили другие женщины. Они не были моими родичами. Моя тетка, так и не заменившая мне мать, была суровой женщиной, не знавшей мужа. Однако она многому меня научила». Янди глубоко вздохнула. «Однажды в наш дом явились Саконы, мужчины с троими сыновьями. Парни были еще совсем юнцы, однако хорошо знали кузнечное дело и ловко охотились. «Саконы? В здешних лесах?» — хмыкнул Даргаш. «Да легче научить медведя плясать, чем заставить сакона уйти из дома». «Венды и медведи учат, но речь не о том. Не знаю, что заставило их прийти в наше тайное обиталище, но с тех пор наши жизни оказались связаны» спрашивал, кто научил меня обращаться с оружием?» «Пожалуйста. Тот самый старик, чью жизнь это умение спасло вчера на заре. Сакон учился новее, а заодно будто для смеху и меня». «Иные саконы ловко управляются с клинками», — признал Доргаш. «Как же иначе? Они куют мечи и не знают, как с ними управляться». Постепенно юные саконы заменили мне старших братьев, а их отец стал отцом и мне. Так прошло несколько зим, и вот однажды мои названные братья вдруг осознали, что из девчонки заморашки я превратилась в девушку. «Братья влюбились в тебя?» — спросил Нак, испытывая невесть откуда взявшуюся досаду. «Да, особенно старший. И я влюбилась в него». Впрочем, больше никого достойного поблизости и не было. Тогда произошла ссора. Когда мы вместе пришли к отцу и заявили, что будем жить с семьей, тот взвился, точно сел в осиное гнездо. Кричал, что мужчины его рода не смеют мешать чистую саконскую кровь смутной кровью какой-то чужеземки. Янди усмехнулась. Мой избранник был не менее упрям, чем его отец. Он объявил, что ему не нужен никто, кроме меня. Младшие братья тоже встали на мою защиту. И тогда отец выгнал нас всех из дома». «Еще бы!» — одобрительно кивнул Доргаш. «Сыновья посмели сказать слово поперек отца. Мог и убить». Думаю, он на самом деле не хотел ни убивать, ни прогонять сыновей. Так, припугнул. Однако те были не менее горячими и яростными, нежели отец. Так мы и ушли. Все вчетвером. Что же было дальше? Прошло еще две зимы. Янди отложила в сторону моток холстяной ленты. «Осторожно, не своди плечи. Сейчас я сделаю тебе свежую примочку». Она оглядела подживающую рану. — Все идет хорошо, скоро ты сможешь двигать и другой рукой, но помни, ты должен беречься, пока окончательно не выздоровеешь. Доргаш нетерпеливо произнес. — Ты отвлеклась. Итак, прошло два года. — Да, тяжелое было время, скажу прямо. Мы много странствовали, иногда находили себе кров в венских селениях. И везде на чужаков глядели искоса, чуть что гнали прочь. Братья занимались ремеслом, я лечила. Тетка с измольства научила меня разбираться в травах и готовить зелья. Затем у меня родился сын. Янди замешкалась, подбирая слова. «Как-то так все пошло, что мы с моим избранником стали смотреть в разные стороны». Он все чаще говорил, что виноват перед отцом, что зря ушел со мной. Даже, что я проклятие его рода. Тот, кого я считала супругом, начал глядеть на меня, как на врага. И вот однажды он взял сына из колыбели, собрал котомку и ушел. — А ты? — В у меня была лихорадка, — сухо ответила Янди. Несколько дней я пролежала без сознания. Братья как раз охотились. Вернувшись, они нашли меня едва живой. Старший след простыл. Он удачно выбрал время, чтобы сбежать. Когда я выздоровела, мы решили идти в и наняться на службу карьям. После того, как Арии истребили твою семью? Разве не то же самое, когда-то сделали Накхи после битвы позора? Доргаш нахмурился. Не дергай плечом строго сказала Янди и продолжила. «По воле Свархи я неплохо живу последние годы. Сам видишь, нахожусь в услужении Санцелик и царевны а не сижу в промозглой землянке среди болот. За все приходится чем-то платить. Когда мы с моей возлюбленной госпожой доберемся до Сарсана, то будем со смехом вспоминать наши лесные странствия». «А где сейчас твои братья?» Увы, младшие погибли. А где старший, я сама очень хочу узнать. И как представится случай, непременно выясню. Ну что, ты услышал, довольно? Да, вполне. Тогда я попрошу тебя молчать. Ты воин, и не запятнаешь себя сплетнями о маленькой травнице. Даргаш обернулся, стараясь заглянуть в лицо девушки. «Почему ты сразу не сказала, что служишь царевне?» «Когда твои люди схватили меня, ударили головой от дерева и привязали, оставив пищу волкам?» «Прости, тоже знал». «А поговорили бы со мной добром, возможно, сейчас были бы живы», — укоризненно ответила Янди. «Я-то знала, что служу дочери Ардвана. «А вот зачем ее преследуют Накхи, для меня было загадкой. Откуда мне знать, что Ширам послал вас спасти его невесту? Быть может, он хотел просто захватить царевну Арьев и надругаться над ней?» «Как ты смеешь подозревать царсана в таких вещах?» — вспыхнул Накх. Ширам умыкнул Санцелику из Лазурного дворца, перекинув через сегло. С той поры я не знаю, чему верить, чему нет. Однако мне хочется считать, что он сделал это из страстной любви к моей госпоже. Несомненно, так и было. По правде сказать, многие в Нагхаране ворчали, что на Сарсана нашло безумие. Из-за своей непонятной прихоти он навлек беду на целый народ. И почему для него свет сошелся на какой-то девице, пусть даже и царевне? Чтобы человек так стремился завладеть женщиной, что начинал вредить своей семье и самому себе? Да разве такое может случиться без самого вредоносного колдовства? Но теперь Даргаш почему-то чувствовал, что куда лучше понимает своего сарсана, чем прежде. — Что ж, любовь много извиняет, — с улыбкой ответила Янди. — А сейчас помолчи, я затяну узел.